Глава пятая. Пропасть. Ева проснулась со странным ощущением, будто что-то похожее уже случалось. Она уснула в общественном месте и разбудил ее гул голосов. Разве что на этот раз тело сильно затекло, и каждое движение отзывалось болезненными покалываниями. Ева лежала на диванчике, поджав ноги к груди, укрытая двумя пледами, Проснувшись, Кайден в порыве несвойственной ему заботы укрыл ее, чтобы его не замерзла в выстуженном вагоне. На послеобеденной остановке двери были открыты достаточно долго, чтобы температура внутри сравнялась с температурой снаружи. Где-то совсем рядом, с одной стороны, мужчины спорили о том, что выгоднее продавать — выделанную кожу или мех, а с другой — женщины обсуждали необходимость готовиться к скорым праздникам. Утомленный женский голос посетовал, что справляться с увеличившимся спросом на товары стало сложно. Кто-то пытался ее утешить, напомнив, что праздники продлятся всего две недели. «Нужно нанять временных помощников, дорогая. Но вокруг одни бездельники. Не переживай, когда приедем, я познакомлю тебя кое с кем. Он поможет с поиском работников». «Никуда вы не приедете», — сокрушенно подумала Ева. «Как и я». Она повыше натянула плед, укрываясь головой, и тяжело вздохнула. Просыпаться не хотелось. Лучше бы было проспать весь день до самой катастрофы и даже в пропасти вместе с поездом сорваться во сне. Но поза, в которой она лежала, оказалась неудобной. Ноги затекли и болела шея. Пришлось медленно выпрямляться, сдерживая страдальческие стоны. Откинув плед, я восела. В вагоне пахло свежестью и чьим-то одеколоном. За соседними столиками сидели мужчины, чуть дальше у окна, за неторопливые беседой пили вино женщины. Кайден нашелся все в том же кресле, в котором ночевал, с неизменной чашкой кофе в руках. Заметив, что Ева проснулась, он криво улыбнулся. Сильно же ты спать!» «А сколько времени?» — спросила она хрипло, растирая глаза. Голова болела. Тупая, ноющая боль зарождалась в затылке и отдавалась в висках. Ева знала, что это значит, и жалела лишь о том, что в этом мире не существует аспирина. Стресс в ее жизни был частым гостем, как и головные боли. Это можно было бы назвать удачей. Пережив две смерти, она отделалась всего лишь мигренью. Почти четыре часа. Кайден кивнул на окно, за которым можно было увидеть розовую от закатного солнца равнину. А когда случится катастрофа, он задумался. «Ночью. Как только поймешь, что не можешь ничего разглядеть за окном из-за снега, начинай готовиться». «К смерти?» — едко спросила она. «Да». Кайден прикрыл глаза. Он намеревался взять от последних часов покоя все, что мог, но Еви не сиделась на месте. Несколько минут она напряженно оглядывалась по сторонам, пока, наконец, не решилась задать вопрос. «Послушай, а почему бы нам просто не остановить поезд?» Кайден посмотрел на нее из-под ресниц. В какой-то мере его восхищало это ее нежелание следовать установленным правилам. Возможно, окажись она первой девушкой, с которой ему приходилось умирать, он проникся бы к Еве симпатии. Но она была шестой. А он на собственной шкуре успел испытать все возможные последствия попыток схитрить и давно осознал, что в конце всегда будет смерть. Самостоятельно выбраться из временного потока невозможно. Все, что они могут, делать, что велено, и стараться не сойти с ума. «Остановить поезд?» — переспросил Кайден равнодушно. Ева кивнула. «Сам подумай». Если эти люди игнорируют все, что не вписывается в их картину мира, значит и на остановку поезда они внимания не обратят. Кайден молчал несколько минут, размышляя, стоит ли говорить Еве, что план обречен на провал, а ее ждет третья смерть. Но в глазах ее горела непоколебимая решимость, и отношения их нельзя было назвать хорошими. Едва ли она ему поверит. Склонив голову, Кайден спросил. «Ты готова рискнуть?» Ева уверенно кивнула. «Даже если можешь вновь умереть. Одной смертью меньше, одной больше. Пока могу воскресать, я справлюсь с чем угодно». Звучало самоуверенно, но искренне. Кайден поднялся. «Тогда пойдем, посмотрим, на что ты способна». Он знал, чем все закончится, но не мог отказать себе в удовольствии рискнуть. Особенно если на кону стояла не его жизнь. Ева спокойно шла за Кайденом сквозь тихие вагоны к тепловозу. Голова ее болела, и мысли путались. Но в одном она не сомневалась. Если сейчас не попробует сделать все, чтобы выбраться, потом будет жалеть. Ева всегда была упряма и предпочитала бороться до конца. Пожалуй, только поэтому она смогла поступить в университет и вырваться из гнилого болота, в котором росла. Машинист в кабине тепловоза не обратил на них никакого внимания. Молодой парень, его помощник, перестал жевать бутерброд, встретившись взглядом с Евой, нахмурился. Мгновение ей казалось, что сейчас он спросит, зачем они пришли и что им нужно. Но парень отвел глаза и продолжил жевать, глядя в забранное и окошко. Ева с кайденом переглянулись. Он жестом предложил ей действовать. Ева шагнула вперед. Она видела рычаг железнодорожного тормоза, тот выделялся на приборной панели, но медлила. «За такое я бы точно в полиции оказалась», — подумала она. В 14, после смерти матери, Ева вплотную занялась саморазрушением. Познакомилась с дурной компанией и совершила много такого, за что теперь ей было стыдно. Например, угнала вместе с парнями, имен которых, кажется, даже не знала, чью-то машину. И тогда она впервые попала в полицию. Сейчас Ева собиралась угнать целый поезд, как бы глупо это ни звучало. «Очень прошу меня простить», — пробормотала она и потянулась к рычагу. Стоило Еве коснуться пальцами рычага с облупившейся краской, под которой проглядывалось изъеденное ржавчиной железо, машинист, до этого не обращавший на нее внимания, схватил ее за запястье и грубо оттолкнул в сторону. Окинул Еву равнодушным взглядом и, убедившись, что она отошла от рычага, отвернулся к окну. Ева растерянно посмотрела на Кайдена. Того ситуация забавляла. Поймав ее взгляд, он приподнял брови. «Сдаёшься? Возвращаемся? С чего бы?» Она вновь потянулась к рычагу, на этот раз немедля. Машинист отпихнул ее сильнее и ожег злым взглядом, но стоило ей отступить на несколько шагов, вновь отвернулся, утратив к Еве всякий интерес. «Ты же говорил, что никто не станет обращать внимания», возмутилась она, обернувшись к Кайдену. «Что происходит?» «Ты вольна в своих действиях, пока они не мешают естественному ходу событий». «А сразу сказать об этом нельзя было?» Кайден вздохнул. «Хочу напомнить, что ты у меня уже шестая, а желание что-то объяснять я потерял на второй. Скотина». Он не обиделся. Когда-то его называли и похуже, и ненависти в тех словах было куда больше. «Ты мне тоже не нравишься». «Разве это неплохо?» — спросила она. «Для тебя. Ты ведь должен проникнуться ко мне симпатией и захотеть защищать, или как там, понять ценность моей жизни». Если ты этого не сделаешь, наказание не закончится. Глупое дитя, снисходительно вздохнул он. Если мы не поладим, ты рано или поздно сойдешь с ума. Мне же просто выдадут новую девушку. Как ни посмотри, это тебе жизненно необходимо мое расположение. Не собираешься быть со мной, милой? Его передернуло. В последний раз с пренебрежением она сталкивалась в 10 классе, когда одноклассник решил, что будет весело напомнить ей, что она из неблагополучной семьи. Смеяться он перестал после первого же удара. Оттащить Еву удалось не сразу, она успела сломать ему нос и вывихнуть челюсть. Это был последний раз, когда она с кем-то подралась за пределами ринга. В полиции ей пообещали, что следующая их встреча завершится колонией для несовершеннолетних. Ева не хотела портить свою жизнь, которая только начала налаживаться. Она собиралась поступить в университет и не планировала оказаться в колонии. Сейчас Ева не планировала умирать. «Значит, нам придется терпеть друг друга вечность», — мрачно произнесла она и повернулась к машинисту. Прошу меня простить. Кайден не знал, что забавляло его больше: ее ничем не подкрепленная уверенность или виноватый тон, с которым она обратилась к уже давно мертвому человеку. Ева ударила резко, без замаха. Машинист был обычным человеком и, в отличие от Кайдена, отделавшегося лишь разбитой губой, потерял сознание. Ева осторожно подхватила его и уложила на пол. Она совсем забыла о помощнике, непозволительная беспечность в ее положении. Стоило ей выпрямиться, как краем глаза она уловила неясное движение. Последним, что увидела Ева, был разводной ключ устрашающих размеров. Открыв глаза в купе, Ева не сразу поняла, что случилось. Несколько мгновений она лежала в тишине. «Твою же мать!» Выдохнула она, прикрыв глаза ладонью. Опять умерла. Ну сколько можно? Это была самая быстрая и незапоминающаяся смерть. Пожалуй, самая лучшая. Сложив руки на животе и бездумно глядя в потолок, я вождала, когда придет Кайден. У нее не было ни сил, ни желания самой его искать. Злости тоже не было. Да, он мог бы помочь ей и перехватить парня. Хотя бы предупредить о том, что тот перестал изображать предмет интерьера и планирует напасть. Но Ева не ждала от Кайдена помощи, поэтому не расстроилась, когда не получила ее. Прошло не больше четверти часа, и дверь купе открылась. Мне проломили череп? – спросила Ева, не глядя на вошедшего. Да. Она тяжело вздохнула. Кайден после недолгого молчания признался. Эта затея в любом случае была обречена на провал. С чего бы не окажись я так беспечно успела бы увернуться и вырубить помощника. Кайден сел на свое обычное место и оперся спиной о стену. Тогда тебе в голову угодила бы случайно отлетевшая гайка, или ты споткнулась бы и упала, возможно, не умерла бы, но переломала достаточно костей, чтобы процесс заживления занял все оставшееся до трагедии время. «Это уже произошло, Ева. Поезд упал. Ты не в силах изменить когда-то случившееся. Никто на такое не способен». «Даже твой брат?» — Кайден усмехнулся. «Ты переоцениваешь его. Мой брат воин, он мало что понимает в таких сложных вещах. Но если тебе интересно, Майве лучше всех чувствует и понимает наш мир. И даже она не в силах с ним договориться». Вернуть к жизни человека возможно, пусть и невероятно сложно. Предотвратить уже случившуюся катастрофу? Нет. И что, нам просто ждать, когда поезд полетит в пропасть, и мы все умрем? Да?» Ева резко села. Паршиво. Кайден всматривался в нее, пытаясь найти хоть какие-то изменения. Ева за неполных два дня умудрилась погибнуть уже трижды, но все еще выглядела достаточно нормальной. Ни намека на возможное безумие. Она ни разу даже не заплакала. «Тебе действительно не страшно умирать?» — спросил он. Ева посмотрела на него с подозрением. «А почему я должна бояться? Я же знаю, что не умру навсегда. Пока что. На самом деле я не ожидала, что умирать так легко». «Сейчас, например, я даже не поняла, что произошло. Когда меня Страж убивал, было очень больно, но все закончилось раньше, чем боль стала невыносимой. Наверное, со временем можно привыкнуть и к боли. Если думать о том, что все закончится, должно стать легче. Хотя в первый раз, когда ты меня с поезда сбросил, было очень страшно». «Я не буду просить за это прощение», — предупредил он. «Не беда, я бы все равно тебя не простила». Кайден усмехнулся. Размышления Евы поражали его. Не было похоже, что она храбрится или врет. Всем девушкам до нее даже первая смерть давалась трудно, а она же умерла уже трижды, но будто не обратила на это особого внимания. Но невероятнее всего оказалось то, что мысли Евы были близки Кайдену. Он плохо помнил свою человеческую жизнь, но был уверен — Людей пугала не сама смерть, а неизвестность, что скрывалось за ней. Но если знать, что ждет после, страх уходит. Кайдану было страшно умирать на поле боя, ощущая, как вместе с кровью из распоротой грудной клетки утекала жизнь, как холодели руки, а зрение теряло четкость. Под конец, на последнем вздохе, он уже ничего не видел, только слышал, как надрывно рыдала над ним сестра. Кажется, она сжимала его ладонь, но он этого уже не чувствовал. После, сколько бы ему ни приходилось умирать во время наказания, он не чувствовал страха, только досаду и раздражение. Возможно, именно поэтому он не сошел с ума, как те несчастные девушки. Хотя привыкнуть и к боли у него так и не получилось. На короткое мгновение в его голову забрела безумная мысль ⁇ А что если с Евой все получится? ⁇ С самого начала их отношения не заладились, но если попробовать заново, он мог бы быть к ней добрее, и это не так уж и сложно. во чем-то неуловимо напоминала ему сестру, и страшно было об этом даже думать, раздражала она Кайдана не так сильно, как он старался показать. Определенно не теперь, когда он увидел, как стойко она держится, несмотря на все происходящее. Эти дни после перемещения не были для нее легкими. Это Кайден отдыхал и набирался сил, а Ева боролась с собой, с ним, со всем миром, проигрывала, но не сдавалась. Дурацкое наказание, проворчала она, не представляя, насколько сумасшедшие мысли крутятся в голове Кайдена. Как тут начнешь чужую жизнь ценить, когда рискуешь и свою обесценить? Кайден согласно хмыкнул. Не думаю, что брат долго думал над наказанием. Наверное, он хотел меня убить и нашел способ удовлетворить свое желание, не подвергнувшись при этом осуждению. Вам, парни, стоило бы к психологу походить, фыркнула она и сменила тему раньше, чем он успел хоть что-то сказать. Ты ведь не собираешься сдаваться, верно? Вот еще. Еве показалось, что глаза его вспыхнули красным, будто угли затлели под порывом ветра. Но в следующее мгновение они вновь были темными. Расскажи ко мне Ева что-нибудь о себе. Думаю, нам стоит познакомиться поближе. Она не смогла сдержать ехидного смешка. Совсем недавно Кайден всем своим видом демонстрировал откровенную неприязнь, а сейчас вел себя так, будто все в порядке, и они не испытывают друг другу взаимных негативных чувств. «Хорошо. И что же ты хочешь узнать?» «Всё», — сказал он, — «начни с детства. Ладно». Ева устроилась удобнее и задумалась, покусывая ноготь на большом пальце. Она не сразу решила, с чего следует начать. В детстве я очень хотела собаку, но понимала, что мне не разрешат ее завести, поэтому подкармливала бездомных. Кайден оказался хорошим слушателем. Он не перебивал, изредка кивал и выглядел заинтересованным. Посмеивался, когда Ева рассказывала что-то забавное из своего достаточно светлого детства, нахмурился, когда веселые истории закончились. Ева рассказала обо всем. ей нечего было скрывать или стыдиться. Отвлеклась она от рассказа, когда за окном завыл ветер. «Снежный буран начался», — тихо сказала Ева, и сердце ее застучало быстрее. «У нас есть несколько часов», — отозвался Кайден. «Ты еще успеешь рассказать, как часто нарушала закон своего мира. Интересно, Яхва знает, что призвал для меня преступницу». «Я не преступница», — возмутилась Ева не очень уверенно. Она понимала, что если бы во время своего саморазрушения была взрослой или полицейские не ленились возиться с бумажками, ее непременно посадили бы. Но Еве повезло. Просто немного запуталась. В любом случае, я перестала нарушать закон. За дверью в узком проходе послышался шум. «Разве сейчас не время ужина?» — спросила Ева. Она проспала завтрак и обед и уже начинала чувствовать голод. «Нам не стоит подкрепиться». «Стоит. Кто знает, куда нас забросит дальше». Пассажиры были спокойны и расслаблены. Ева вот тоже старалась справиться с волнением. Напоминала себе, что умерла уже трижды, и ничего страшного в этом нет, но понимала, что врет. Не страшно становилось после, когда смерть оставалась позади, а она находилась в безопасности в купе и переводила дыхание. Но сейчас сидеть в удобном кресле, ждать свой заказ и не нервничать, понимая, что это буквально ее последняя трапеза, не выходила. Примечание. Последняя трапеза или последний ужин. Особая еда, которую получает приговоренные к смертной казни незадолго до приведения приговора в исполнение. Конец примечания. Ева прикрыла глаза и постаралась выровнять дыхание. Она из всего меню выбрала какое-то невообразимо дорогое блюдо и не хотела, чтобы тревога помешала ей им насладиться. Снежный буран усиливался. К тому времени, как принесли ужин, окно, в которое смотрела Ева, следя за огоньками небесных островов вдалеке, окончательно засыпало снегом. Официант поставил перед ней тарелку, и Ева ненадолго забыла о том, что скоро умрет. Заказанное ею блюдо оказалось скромной кучкой какого-то гарнира, тремя ломтиками мяса и живописным росчерком соуса. За весь день она не съела ни крошки, а теперь должна была как-то насытиться... «Этим?» Заметив, как застыло ее лицо, Кайден вздохнул. «Просто закажи что-нибудь еще. У тебя есть на это время». К моменту, когда состав дернулся и со страшным скрежетом затормозил, заваливаясь на бок, Ева успела съесть три вторых блюда и два десерта. Доедая третий, воздушный шоколадный мусс, она лишь страдальчески простонала. «Уже...» «Почему так быстро? Мне нужна еще пара минут!» — проворчала она с набитым ртом и осеклась, услышав тихий смех. Смеялся Кайден. Не ехидный, и не издевательски, это был искренний и добрый смех, неузнаваемо преобразивший его. Ева пришла в ужас, осознав, что вот такой дружелюбный Кайден выглядел даже милым и малодушно порадовалась, что обычно он мрачный и колючий. Милых людей Ева боялась. Впервые вижу, чтобы кого-то расстраивала смерть из за такой незначительной причины. Ты просто не пробовал этот мусс? Он изумительный. Ну, ты не поделилась. Мог бы и заказать, проворчала Ева. Их вагон накренился, но пока еще опасно балансировал. Стол медленно пополз к стене, стулья завалились на бок, люди голосили и в ужасе пытались удержаться за все, что попадалось под руку. Ева держалась за вазочку с мусом. Кайда над глотком допил свой кофе и уронил чашку на пол, та покатилась по ковровому покрытию в угол. Вагон резко дернуло вперед. Началось, выдохнул он. Вагон еще раз дернуло. Машинист слишком поздно заметивший пролом в железнодорожном мосте все же успел притормозить, из-за чего поезд рухнул в пропасть не на полной скорости. Сначала сорвался тепловоз, потом один за другим начали соскальзывать вагоны. Кайден оттащил Еву к стене и велел держаться. Когда сорвался их вагон, и люди заскользили по полу, наползая друг на друга, они остались висеть. Снизу слышались стоны. Кто-то рыдал и молил о спасении, кто-то ругался. Сквозь рыдание и брань можно было расслышать негромкие отчаянные взывания к богам. Вагон дернулся еще раз, утягивая в пропасть следующий. Ева чуть не сорвалась, она с трудом цеплялась за выступ в стене. Рядом висел Кайден и задумчиво смотрел вниз. Они пробыли в воздухе еще с четверть минуты, после чего земное протяжение на несколько мгновений будто перестало существовать. Поезд сорвался в пропасть. Ева зажмурилась, Кайден ругнулся. Сначала был оглушительный грохот, их тряхнуло и рвануло вниз. Ева умерла сразу. Ей повезло при падении свернуть шею. Кайден еще несколько минут лежал на телах умерших и еще умирающих, тех, кому не повезло так же, как ему. Тело он уже не чувствовал, раздавленное тоннами железа сверху, оно превратилось в кровавое месиво. Лицо припекало от разгоревшегося огня. Спутанные рыжие волосы Евы во цветах пламени казались медными, они скрыли почти все ее лицо, кроме одного глаза. Открытый и остекленевший, он невидяще смотрел на Кайдена.